— Прикончили, — сказал он своим товарищам, водворившись окончательно в их среде. — Только если бы у меня в голове был мозг вместо соломы, так мне следовало бы лезть туда голым. Обязательно пощупайте, Бенсингтон, если не противно. Я весь промок от грязи и пота. Довольно трудно все предусмотреть. Теперь только двойная порция виски может спасти меня от простуды. Седьмое. В течение этой богатой фантастическими приключениями ночи Бенсингтону неоднократно казалось, что он создан именно для таких приключений. Особенно ярко мысль эта блеснула в его мозгу после доброго стакана виски. Я не вернусь больше на Сланстрит, конфиденциально заявил он высокому белокурому инженеру. Разве? Будьте уверены, отвечал Бенсингтон, мрачно качая головой. Усилия! употребленные им при перетаскивании семи убитых крыс к погребальному костру, устроенному в крапиве, довели его что называется до седьмого пота и заставили опять прибегнуть к виски во избежание неминуемой простуды. Перетащив крыс, вся компания собралась в кухне, чтобы передохнуть и подкрепиться, причем ужин напоминал разбойничий пир в присутствии жертв, освещенных лунным светом. Однако через полчаса Косор опять пригласил всех доканчивать начатое. «Нужно все следы заместить, сказал он, — «обязательно». Ни шума, ни скандала. Прикончить все в одну ночь. Решили разрушить ферму и сжечь все, что можно. Все мелкие деревянные постройки были сломаны. сложенный в один костер посреди крапивы и покрытый вырубленным хмелем, на который взвалили трупы крыс и пропитали все это горючими веществами, парафином и керосином. Бенсингтон работал со стервенением. Часа в два ночи, рубя топором хмель, он почувствовал такой прилив радостной энергии, что соседям пришлось держаться от него подальше. Потеря очков временно отрезвила ученого, но они скоро нашлись в заднем кармане его же собственную сюртука, хотя как они туда попали и до сих пор никто не знает. Вокруг него толпились мрачно озабоченные энергичные люди. Коссор двигался среди них подобно демону разрушения. Бенсинтон упивался тем чувством товарищества на жизнь и на смерть, которое совершенно незнакомо мирным горожанам, а служит исключительным достоянием солдат в военное время, разбойников при набеге, вообще группы людей, соединившихся для опасного предприятия. Когда Коссор отнял у него топор, и предложил ему таскать лес, он переходил от одного человека к другому, уверяя всех, что они славные парни. Он не чувствовал усталости и ко всем окружающим относился с суровой нежностью. «Жгите все!» — командовал Коссар, расхаживая между работавшими. «С землей надо сравнять это крысиное гнездо!» При слабом свете утренней зари его массивная фигура с выдающейся челюстью и с пуком зажженного валежника в руке произвела на Бенсингтона очень сильное впечатление. «Посторонитесь!» — сказал кто-то ученому, дернув его за рукав. Молчаливый рассвет, не слышалось еще пение птиц, вдруг огласился громким треском. Маленький красноватый огонек, показавшись в одном месте при основании костра, стал быстро перебегать по сучьям и веткам, а затем вдруг весь костер вспыхнул. пыхнул ярким пламенем. Удушливый дым, треск горящих сучьев и целые потоки искр, осыпавших окрестность, заставили членов экспедиции захватить свои ружья и отойти подальше. Сзади всех медленно шел Коссар. Вскоре они остановились и оглянулись на опытную ферму. Она вся кипела, дым и пламя словно толпы охваченные паникой вырывались из дверей из окон из множества щелей и пробоин образовавшихся в крыше можно было смело довериться косорру в деле устройства пожаров высокий столб дыма с красно кровавыми языками и вырывавшими со пламени поднимался к небесам он напоминал гигант. Внезапно поднявшегося и протягивающего свои огромные руки в небо, на рассвете жители Хикли-Броу, заметили этот необычайный столб дыма и в ночных одеяниях высыпали на улицу, поджидая, когда подойдут участники необычайной экспедиции». Позади смельчаков столб дыма, словно какой-то фантастический гриб, колыхался и расстилался, поднимаясь к небу, и казалось, будто холмы сглаживались, а все предметы молчали. А на фоне этой картины выступали виновники этого разорения восемь маленьких жалких фигур. педших усталой поступью по лугам с ружьями на плечах во главе со своим руководителем Коссором. Когда Бенсингтон оглянулся, то в его утомленном мозгу промелькнула фраза, которую он уже не раз бессознательно повторял про себя. «Что такое? Ты сегодня зажег?» «Ты сегодня вас сжег? И вдруг он вспомнил, что это были слова Латимера. «Мы сегодня зажгли в Англии такой светоч, потушить который никто уже не в силах во всем мире». «О, что за человек этот косор!» Горжусь тем, что держал в своих руках его шляпу. Да, сэр, горжусь, несмотря на то, что он занимается только прикладными науками. Внезапно он почувствовал дрожь, страшную зевоту, и ему ужасно захотелось поскорее улечься в постель, укрыться потеплее и выпить кофе. которая так хорошо варит кузина Джен. Его бедра деревенели, его ноги были как бы налиты свинцом. Он не знал, можно ли даже будет добыть кофе в Хиклиброу. Уже в течение трех лет он не провел ни одной ночи вне дома. Восьмое. А пока восемь искателей приключений сражались с крысами около Хиклеброу, в девяти милях оттуда, в деревне Чизинг Айбрайт, старуха Скиннер с длинным носом, при свете маленького огарка старалась открыть коробку. С гераклеофорбией номер четыре. Вооружившись ножом для консервов, она кряхтела, сопела и царапала себе руки, очевидно решившись победить или умереть. Слабый голосок ее внука, новорожденного Карлса, раздававшийся из-за тонкой перегородки, играл в данном случае роль сигнального рожка, напоминавшего ей о необходимости самопожертвования. — Ишь, бедняжка, зливается, — сказала миссис Скиннер и, закусив нижнюю губу единственным оставшимся во рту зубом, понатужилась. На этот раз старания ее увенчали с успехом. Крышка открылась, и богатый запас пищи богов был готов к услугам нового отпрыска почтенной семьи Скиннеров.